И снова Невский. Князь Андрей Ярославич прибыл на княжение в Новгород с малой дружиной. Великий князь точно говорил этим. Вы меня дурачить вздумали? Вот вам. Горожане недоумевали, почему Ярослав Севолодович прислал не того сына. Снова зазвучал вечевой колокол. На сей раз не по боярской воле. Мало того, народ собрался не на вечевой площади, а а сразу двинулся через Волхов в Детинец, к стенам Софии и палатам Владыки. Просто кто-то крикнул, что бояре, позвавшие не того князя, укрылись в покоях епископа Спиридона. Собравшаяся толпа была настроена решительно. К ответу потребовали не только совет господ, но и Владыку, чего раньше никогда не было. Это было уже даже не вече, а попросту бунт. Кричавший не ошибся. Действительно, только что епископу Спиридону заложили, что в его покои пришли бояре, просят принять. Вздохнув, тот отправился к совету господ. Рослый, даже при сгорбленной фигуре Спиридон из-за давней болезни спины, всегда ходил, опираясь на большой посох. Многие знали, что при всей кротости мог этим самым посохом и огреть примерно. Потому глаза ослушников всегда следили, не вскинется ли вдруг владычай рука. Он остановил начавших подходить к руке за благословением бояр окриком. «После! Не время!» Все притихли. Новгород уже был достаточно накален. Одна искра, и погорят боярские дворы, полетят боярские бороды. Это тот случай, когда вече правит, а не совет. Его слушать придется, и повернуть по-своему уже не получится. «Что, сучьи дети, доигрались?» Услышав ругательство из уст всегда сдержанного и следящего за своими словами Спиридона, бояре притихли, как набедокурившие мальчишки. Огрызнуться попробовал только Ананий. — С кем говоришь, владыка? Мы боярский совет! Но тут, не глядя, ткнул посохом в его сторону. — Ты молчи! Ты свое уже сказал! Теперь вон готовы за стены Софии прятаться, чтоб только бороды не порвали! — Зачем Андрея вместо Александра просили? Боярин Лаврентий несмело возразил. «Э, «Да то колба! Что во Владимир ездил? Так неверно слова передал!» Вокруг закивали, хотя все прекрасно знали, что хитрость белыми нитками шита. Ладыка снова навис над советом. «А вы так ли просили? Не лгите!» Понял, что зря к совести взывает. Те, кто стоял перед ним, почти все готовы совесть за деньги продать, купить и снова продать. Огляделся, ища нужные лица, потом ткнул посохом в некоторых, в том числе и посадника Степана Твердыславича, и велел ⁇ За мной идите ⁇ а вы ⁇ обернулся к остальным. Здесь сидите точно мыши в погребе, когда кошка рядом. Иначе я ваши бороды и зады спасать не буду. Сказать, что у боярства полегчало на душе, значит не сказать ничего. Точно стопудовый камень свалился. Владыка спередион брал ответственность перед вече на себя. Боясь даже подойти к окнам, оставшиеся члены совета чутко прислушивались к тому, что происходит на площади перед Святой Софией. Даже когда перед вечем появился сам епископ Спиридон, собравшихся успокоить удалось не сразу. Владыка смотрел на народ и понимал, что эти могут разнести не только палаты, но и крепостные стены, если будет надо поднял вверх руку с большим крестом, гаркнул так, что позакладывало уши у стоявших рядом. — А ну молчать, господин Великий Новгород, чего хочешь? После мгновенного замешательства ответом ему было дружное. «Невского — Невского! Ладыка спокойно выслушал единодушный рев тысячи глоток и согласно кивнул. — Согласен. Сам поеду просить князя Александра Ярославича Невского вернуться на княжение. Довольны? Ответный рев «Да!» заставил вздрогнуть всех бояр, стоявших в ожидании епископов заперти. Ладыка снова поднял свой крест. «Новгородцы, клянусь, упрошу князя забыть обиды, какие ему нанесли, и вернуться в Новгород князем. Идите спокойно по домам». Спиридон повернулся и направился в свои покои. Гудевшая, как растревоженный улей толпа, стояла в нерешительности. К вечу обратился посадник Степан Твердыславич «Расходитесь, с чего столбами стоять?» В ответ раздались тревожные голоса. «А пойдет ли Александр Невский к нам обратно?» Посадник развел руками. «О том не ведаю. Нижайше кланяться надо ему!» «И впрямь обидел его город!» «Вишь, землицы подловы пожалели! И кому, Невскому!» Я злорадствовала, что опомнились. «Так вам, дурашлепы несчастные, это надо же было такое придумать! Выгнать собственного защитника, когда враг на пороге! Даже если бы князь Александр был последней сволочью, тянувшей все в свой карман! Но защищал, и то терпеть надо бы, но вольный город проявил свою волю!» и вот теперь готов умолять князя на коленях, чтобы эту волю простил. Вечи орала все громче, а я размышляла о том, вернется ли Невский. Знала, что вернется, только как это сделать? За время своего общения с князем я успела понять, что он вовсе не похож на своего экранного двойника, никакой благости и ангельского нрава, строптив, обидчив и не всегда сдержан, скорее крут. Да, он прекрасный полководец, талантливый, если не сказать гениальный. Но он не кудышный переговорщик или утешитель. Скорее ударит в зубы, чем станет уговаривать. Пойдет ли такой князь навстречу Новгороду? Пересилит ли воинское братство обиду строптивого князя на строптивых горожан? Ой ли... А я вдруг поняла свое место в истории. Я должна убедить князя Александра вернуться в Новгород. Да, да, именно я и должна. Почему? Потому что я точно знаю, он вернется. И точно знаю, что еще не раз победит врагов. Вот так решено. Пора действовать. А не маленький уже животик. Ну, он потерпит. Ему же рано появляться на свет. Мысленно я уговаривала сыночка. Была абсолютно уверена, что это сын. Что в Новгороде пока перспектив никаких. Мы должны выполнить свою миссию, и тогда станет безопасно не только нам с ним, но и всем остальным. Овечья бушевала, то сомневаясь, то веруя в возвращение князя, то решая просить его на коленях, то призывая вздернуть виноватых в его изгнании. Степан Твердеславич почувствовал, что еще немного, и толпа отправится наказывать тех, кто обидел князя, а значит, тех бояр, что прячутся у владыки. Он постарался перекричать всех. «Чего сейчас рядить-то вернется, Ярославич?» Замирить удалось с трудом. Когда через несколько часов крика совершенно осипший посадник наконец зашел в палаток владыки, тот встретил его смехом. «Что, укатали они тебя? Надо было отдать боярские борды на расправу». А вдруг, став серьезен, Спиридон спросил, «Со мной в Переславль поедешь ли?» Степан Твердославич и сам хотел бы. Да вдруг подумал, что за это время мало ли что бояре натворить могут. Выслушав его заботу, Спиридон кивнул. «Верно. Хоть одна умная голова должна в этом клубке гадюк остаться. Найду кого с собой взять. А ты постарайся, чтобы другой князь, Андрей Ярославич, обиженным не остался. Эта задача не легче». «Да уж», — вздохнул посадник. Учуяв, что епископ Спиридон собирается ехать в Переславль уговаривать Невского вернуться в Новгород, я рванула к нему. Я тоже поеду. Куда? Зачем? Привезу я Ярославича. Не оставит город без защиты. Нет, я должна ехать. Я слово знаю, из-за которого вернется. Но Спиридон оказался на редкость упрямым. Он мотал головой. Нет, жди здесь. Ни к чему с мужиками мотаться по дальним дорогам. «Ах ты ж! Где он мужиков нашел? Вокруг епископа были только те, кого я на Неве как раз не видела. Чего он боится? Почему упрямится?» Спиридон не стал дольше разговаривать, и я ушла, опустив голову, как побитая собака. «А правда, почему он так против?» И вдруг сообразила. «Боится, что я поеду в его воске, потому как остальные верхом?» «Взяло зло. Наплевать!» Могу и сама добраться, дорогу найду. Я помчалась на другой конец города. На мое счастье, Тишаня был дома. Не уехав с князем, потому что своим в дружине пока не стал, он маялся от безделья. «Тишаня, собирайся, срочно едем!» «Куда это?» — уперла руки в бока и «А то у него дел мало!» «Каких ворон считать?» «Не пущу!» Жене плевать на логику. Поеду, раз Настя просит, пробасил Тишани, подхватывая с печи свой тулуп. Оружие возьми, мы в Переславль. С епископом? почти обрадовалась Илица. Да, только впереди него. Я соврала, не моргнув глазом. Усомниться Илица не успела. Мы с Тишани выбрались прочь. Как тебе с ней живется? А когда как? Бывает, бабу добре не надо. А бывает ведьма ведьмой. «Нам надо будет найти дорогу на Переславль». «Ага». Тишанин вдруг повернул звездочку в другую сторону. «Куда ты?» «Тут приятель мой живет. Он в Переславле много раз бывал. Сейчас его с собой возьмем». «Нормально, Настя, ты становишься человеком». «Проснулась», — сказал бы Вятич. Уже через час кони несли нас в сторону Торжка. «Мне не привыкать. Столько за последние годы изъездила». Стемит дивился моей выносливости, а я, честно говоря, побаивалась, как бы не навредить ребёнку. Мы значительно опередили епископский обоз. Всё же передон ехал в воске, да то и дело останавливался, то помолиться, то кого-то благословить. Кроме того, для него дорогу выбирали наезженную, с хорошими постоялыми дворами. А мы мчались и просто по лесным, и ночевали в деревенских избах, где невыносимо воняло карболкой. Потом я узнала, что это запах печной сажи, и именно он спас Русь от вымирания, когда людей косили эпидемии. Сначала Стемид не мог взять в ток. Куда это мы так спешим? Князю Александру Ярославичу. А чего ж так быстро? Я должна успеть поговорить с князем до приезда епископа. Епископа? Так он позже нас выехал. Ну и что? Стемид махнул рукой. «Пока они доберутся, мы и домой вернуться успеем». Не совсем так, но времени повстречаться с Александром Невским у меня было достаточно. Мы добрались на удивление без проблем. Я уже давно перестала сравнивать города 13 -го и XXI века. Не получалось, все настолько изменилось, что узнать что-то трудно. Нет, конечно, Святая София Новгородская узнаваемо легко, да и соборы Владимира, думаю, тоже». А вот Переславаль нет. Слишком близко к озеру в моем времени шагнули городские постройки. Княжий двор был в порядке. Все ухоженно, толково. Сам Александр Ярославич нашему появлению сильно удивился. Что с Новгородом? Ничего хорошего. Поговорить нужно, князь. Мы так и не успели побеседовать после Невской битвы. А ведь хотели. Может, и к лучшему. Теперь он все воспримет несколько иначе. А уж после визита епископа со знатными горожанами так и вовсе проникнется. Хотя я бы не прониклась. Но это я, а он не вски. Князь распорядился, чтобы обиходили коней и накормили моих спутников. Нам еду принесли прямо в горницу, где сели разговор вести. Князь Александр Ярославич, помнишь ли, что мы раньше говорили? Он только кивнул. К чему слова? Все сбылось. Я сказала, что еще многое знаю. Рассказать не успела. Но и не скажу. А ты думай. Я всю дорогу пыталась понять, правильно ли поступаю, имею ли право рассказывать Невскому о будущем и что именно можно говорить, если все же можно. Посоветоваться не с кем. Вятичу рыцарей. Может, вообще в орден вступил. Ладно, сейчас не о том. Для начала спросила, нет ли обиды на новгородцев. К моему изумлению, Александр сказал, есть, как не быть. Кого не обидит, ежели Вече припоны ставит на каждом шагу, то кричали, славили, а чуть время прошло, путь указали, а потом и вовсе брата взамен позвали. Про брата не вечи решила, кричали Ярославича, а боярин Колба, которого к князю Ярославу Всеволодовичу отправили, Андрея Ярославича попросил. Невский махнул рукой. Что о том речь вести?» Но в голосе слышалась простая человеческая обида. Я тоже за него обиделась и немало костерила новгородцев все эти дни. Почему-то именно обида мне очень понравилась. Александр оказался не образцовым святошей, а нормальным мужиком, способным на неправильные чувства. «Это куда лучше. Живые люди, они и есть живые. Пусть материт новгородцев, пусть злится на них». Пусть дерет семь шкур, они уж согласны на это. Только пусть защитит. Верно, ни к чему. Я про будущее скажу. Нынешний поход на новгородские земли не последний. Шведов на Неве побили, зато ливонцы копорье взяли и крепко держат, а теперь вон водскую пятину захватили. Я говорила и осторожно косила взглядом на князя. Тот даже не хмыкнул, видно, все знал. Ладно, зайдем с другого бока. Так вот, тебе, князь, предстоит еще одна крепкая битва, которую потомки навсегда запомнят на Чудском озере. Чего я там забыл? Пока ничего, но придет время, довольно скоро придет. Побьешь Левонский орден, как мух в поварне. С чего вдруг пришло такое сравнение и сама не понимала. Но Невский от своего блюда с рыбой оторвался И уставился на меня. сетрина у князя, конечно, хороша, но и я отложила кусок. Побьешь, побьешь, не сомневайся. Только для этого надо в Новгород вернуться. Не пойду. И я бы не пошла. Лучший способ выбить козыри в споре — согласиться. Хотя спорить он со мной не собирался, не тот уровень. Разве вон с епископом поспорит? Да и то вряд ли. Обижен князь, явно обижен». Но хоть семена сомнения я заронить должна. Так чего же ты мне предлагаешь? Я бы не пошла, а ты пойдешь. Потому что я — это я, от меня только моя шкура и зависит, а от тебя — тысячи жизней. Я твердо глянула в голубые глаза князя Александра и продолжила. Потому что ты не просто князь и не просто Александр Ярославич. Ты — Александр Невский. И будет время, когда твоим именем, я чуть не ляпнула про имя Россия, много что назовут. Но для этого ты должен победить рыцарей на льду Чудского озера. А сначала прогнать их из Копорья. Кто ты? Я Настя, дочь воевода из Козельска. А будущее знаю от Вятича. Решив, что с отсутствующего Вятича взятки гладки, я почти бравировала его способностью предугадывать будущее. Некоторое время Невский молчал. Я снова подивилась тому, какой он молодой и красивый. И вдруг... А я ведь Биргеру про ранение говорила, предупреждала, не послушал и поплатился. Биргер знал о том, что его ранят? Он даже знал, кто и как. Отчего же сидел у порога, словно дожидаясь? Он не знал, где и когда а у порогов сидел, потому что напугали их. Мол, без попутного ветра пройти никак нельзя. — Ну, ты мне веришь, князь Александр? — Верю, но в Новгород не пойду. Там брат Андрей, не гнать же брата. И воеводы к нему идти ни к чему. Если позовет на помощь, приду. Я уже в Новгород передавал. — Не то говоришь. В Новгороде вече решила тебя просить. Посольство большое едет с епископом во главе. Мы их просто обогнали. От имени города кланяться станут. Нежайше просить. Князь смотрел недоверчиво. Александр Ярославич, будто ты новгородцев не знаешь. Они же новичьи могут такое решить, отчего на следующий день и сами за голову схватятся. А про князей вспоминать нечего. Хоть бы не стал расспрашивать про князей. Я кроме него самого... И его отца, Ярослава Всеволодовича, помню только Даниила Галицкого. Нет, помню, конечно, много кого. Но когда правили? Александру было не до князей. Пока княгине ничего не говори. Она переживала сильно. Захочет ли вернуться? Мы еще долго разговаривали. Но я больше не убеждала, понимая, что если уж появление епископа, которого князь очень уважал, не убедит, то мне и подавно не удастся. Хотя могла и не гадать, я же знала результат. Невский действительно вернется в Новгород, и еще долго будет его князем. Архиепископ Спиридон вздыхал. В его летах пускаться в столь дальний путь? Конечно, путешествовать зимой легче, чем летом. Если зябко, укрылся волчьей или даже медвежьей полостью, и сиди себе. Конным легче, но владыки верхом ездить не пристало, да и не в силах уже. От Новгорода завернули сначала в Юрьев монастырь, помолиться на дорогу. Хотя перед самым отъездом епископ долго стоял в самой Софии перед заступницей, прося помощи. Потом по льду Ильменя до Мсты, по ней до Волоков на Торжок и по Волге по дороге на Переславль-Залесский. Архиепископ не один, сопровождали многие лучшие мужи Новгорода. Даже если и не позвал бы, все одно поехали. Но Спиридон осторожно подбирал людей. Не князь Александр Новгород просил, а город его, потому нужны те, кто князю не противен. Епископ в который раз шепотом обругал новгородцев, прогнавших Невского, и тут же перекрестился. Он не видел, что два дружинника, невольно услышавшие шепотом произнесенные ругательства и заметившие движение руки архиепископа после того, из-за зарства принялись считать, «Сколько еще раз он повторит такое?» За поездку получилось много. Владыка впрянь был очень рассержен на своих горожан. Когда свернулись с Волжского льда на дорогу, ведущую в Переславль, нашлись те, кто засомневался, а не надо ли сначала к великому князю Ярославу Всеволодвичу съездить, у него и спросить старшего сына на княжении? Архиепископ объяснил, что с князем уже снесся, Тот ответил, мол, сами гнали, сами и зовите. Потрясения начались в Торжке. Конечно, новгородцы слышали о страстях Батыева нашествия, но одно дело — слышать и совсем другое — увидеть воочию. Торжка будто и не было. Татары разрушили городские бревенчатые стены, сожгли весь город, а жителей даже полонить не стали, перебили всех. Маленький Торжок задержавший Батыеву рать и тем самым спасший Новгород, еще лежал в руинах. Люди не стремились его восстанавливать, решив, что на пепелище при новой рате не позариться, а уходить в леса с малыми пожитками легче. Люди больше не верили в возможность чьего-либо заступничества. Новгородцам горько было осознавать, что они не помогли своему маленькому пригороду в тяжелую минуту. Теперь все понимали, почему так настойчиво просил князь Александр Ярославич отправить пополчение в помощь соседям. Но немногим лучше было и далее. Города, в которых сильной княжеской властью поднялись новые крепостные стены, обживались быстрее. А вот такие маленькие, как Торжок, и многочисленные Веси, казалось, не восстановятся никогда. Но даже воспыпелённый Веси Иногда встречалась вдруг избёнка с дымившейся трубой, показывая, что не все жители погибли. Нашлись и те, кто спасся, не бросил родную землю, дедову могилу. Новгородцы, знавшие от псковичей о жестокости псов-рыцарей, убедились, что и на юге враг не лучше. Их сердца сжимались от боли и предчувствия возможной беды. Только бы князь Александр Невский не отказался вернуться и защищать город. Умные и сильные люди безгранично верили, что только Невский сможет спасти и Новгород вот от такого же разорения. Переславлю новгородцы подивились. Городок маленький и тихий. Каково тут живется их беспокойному и горячему князю? Они уже звали Александра только своим. Ладыке Переславль понравился прежде всего заложенным Александровским монастырем. Значит, князь и здесь вдали от всех печется о своей и не только о своей душе. Порадовался архиепископ из-за обновленной и заново освященной церкви. Еще до того, как посольство добралось в Переславль, им примчался свой дружинник сообщением. «Княже, тебе из Новгорода едут. Сам владыка с многими». «Зачем?» — прищурил глаза Александр. Дружинник чуть пожал плечами. Он успел поговорить с теми, кто сопровождал владыку и остальных. Просить вернуться в Новгород. Александр хмыкнул. Княгиня едва сдержалась, Пока дружинник был в трапезной. Но как только вышел, заявила. Не езди, Саня. Почему? Как же? Сами погнали, а теперь обратно просят? Новгород помощи просит. Трудно им. Княгиня даже пятнами пошла от возмущения. А ну как снова навечно тебя хулить, Ругать станут? Снова погонят. На вече бояре хулили. А в Новгороде есть еще и те, кто со мной на Неве со шведом бился, и их жены, и дети. Ни один Новгород помощи просит. Вся Русь. Что-то те герои за тебя стеной не встали перед боярами, не заступились. А Новгород не Русь. Всегда себя отдельно держали. Помощи другим, небось, не давали. Даже когда Торжок просил. Это была правда. И оттого очень обидная. Князь ответил уже раздраженно, «Не об чем речь вести, никого еще нет». Стараясь больше не спорить, он вышел вон. А на княжий двор уже втягивались посольские сани, въезжали конные. Князь спустился с крыльца встречать. Владыка выбрался из своих саней последним, стараясь, чтобы остальные уже поприветствовали хозяина. Князь Александр стоял перед новгородцами синим кафтане с атласным воротником и поручами, сшитыми золотом, подвязан золотым поясом с четырьмя концами. Он был бескорзно и без шапки. Но зима уже заканчивалась, морозы отступили. Архиепископ Спиридон выбрался из своего воска, с трудом разминая затекшие от долгого сидения ноги, поправил одеяние, стараясь не глядеть в сторону князя, и только потом подошел к нему. Александр потянулся к руке за благословением, но владыка не дал, напротив. Сам вдруг поклонился, несмотря на лета сно, и объявил зычным голосом. «Князь Александр Ярославич Невский, господин Великий Новгород тебе челом бьет, просит вернуться на княжение». Александр все ж попросил. «Благослови, владыка! Благословляю, сынок!» Князь пригласил в хоромы. Снаружи терем не слишком украшен, все же не так давно восстановлен. Переславль сгорел, как и остальные города Руси, но внутри владыке очень понравилось. Прежде всего иконы в хороших окладах с золотом, жемчугами и каменьями. Истово перекрестившись перед каждой, сели. — Гости дорогие, сначала обедать, а потом разговоры. Спиридон усмехнулся. — Мы боялись, что ты, князь, нас и во двор не пустишь, а ты потчевать зовешь. И Переславль никогда законов гостеприимства не забывал. Чуть обиделся Александр. Ты, Александр Ярославич, не серчай, что неладно пошутил. С устатку я. Князь украдкой успел шепнуть жене. Распорядись в поварне. Та поморщилась. Совсем не хотелось подчивать людей, которые недавно хулили и гнали ее мужа. Передав распоряжение Тиуну Лаврентию, она сказалась недужной и ушла к себе в ложницу. По княжьему двору и без напоминаний уже бегали приученные холопы. В дальнем углу ощипывали птицу. Над кострами красовались на вертелах целые туши баранов. Из поварни доносились дразнящие нос запахи паренного жареного хлебов. Из кладовых и летников приносили к столу запасы. В огромные яндовы наливали меды. А в стороне, в огромных котлах, Боль наваристая Береславская уха. Кто же не знает снитков Плещеева озера? На всю Русь известны. Владыка, несмотря на усталость и голод, возразил. Сначала о деле поговорим князь Александр Ярославич. Того немало смущало, что Владыка в летах больших все зовет его по имени Отчеству. Слушаю, отче. Архиепископ снова встал, поклонился поясно с трудов выпрямившись и произнес. «Князь Александр Ярославич, вернись, княжить, в Великий Новгород, челом бьем!» «О том спрашивать прежде великого князя Ярослава "Мы моего отца надо. Под ним хожу!» Спиридону очень понравилось, что Невский не забыл сыновий долг, улыбнулся. «С князем прежде всего снеслись. Ответил, что сами гнали, сами и просить должны». Епископ сел, а князь все стоял, высокий, тонкий. Глаза серо-голубые и строгие. В Новгород вернусь, только если город волю мою выполнит. И сразу заметил, как напряглись новгородцы. Вот в этом они все. И прощения просить готовы, но и ни под чьей волей ходить не хотят. Так и сказал. Не хотите под моей волей ходить, а придется. И, дожидаясь, пока в голос возмущаться начнут, добавил. А воля такова. Все раздоры и свары в городе прекратить ополчение собирать и вооружать, не чинясь и не споря. Под мою руку его отдать полностью. Я решать буду, куда и когда вести, а не бояре. Глядя на начавшие расплываться в улыбках лица своих боевых товарищей, князь вдруг усмехнулся. — Вот немцы из земли новгородской погоним, да побьем так, чтобы больше неповадно налезать было. Тогда можете меня снова гнать. Поопускали головы новгородские посланники а владыка крякнул «Эк, как ты нас!» дело, княже!» Но новгородцы были готовы выполнить все требования любимого князя. После обеда, как все разбрелись отдыхать, Спиридон позвал князя с собой. — Ты посиди, а я говорить буду. Александр присел рядом с полулежавшим архиепископом. Тот положил на руку князя свою сухую жилистую руку, покрытую желтоватой морщинистой кожей. Я тебя втрое старше, отцу твоему в отцы гожусь, потому, сынок, послушай меня. Не за Новгород сейчас прошу, за всю Русь. С юга Батыева рать налезает, а с запада немцы грозят. Цы-рыцари захватили псковские земли, уже и на Новгородчину долезли. Водскую пятину себе забрали. Следующий — Новгород. Город только тебя в князья хочет. И звал обратно. Тебя. Это бояре переначили, Андрея позвав. «Как думаешь, что прежде делать?» Александр ответил совершенно уверенно. «На Копорье идти, оттуда немцев выбить. Из Копорья они округу под собой держат». Больше всего владыке понравилось даже не согласие князя вернуться, а то, что он слушал и отвечал так, точно все сказанное для него не было новостью. Значит, знал и раньше. Значит, есть у него связь с городом. Значит, не бросил он мыслями Новгород». Вечером, вернувшись в ложницу, Александр поприкнул жену. «Чего не вышло к гостям?» Та фыркнула. «Гости? Кто их звал?» «Да что?» «Не ходи, Саша! Так ведь хорошо живем, спокойно! Сынок вон растет, да еще будут!» Он попробовал объяснить, уже хорошо понимая, что бесполезно. «Сашенька, я не просто князь, я воин! Мое место с дружиной!» Княгиня поджала губки. Раньше это действовало безотказно, но сейчас муж только вздохнул. Все же, укладываясь, она чуть обиженно спросила. «Неужто пойдешь, Саша?» «Пойду», — отрезал тот, отворачиваясь на бок. «Гордости у тебя нету», — вспыхнула княгиня и дождалась. Назвал-таки ее дурой. От владыки не укрылась, что меж князьями разлад. Поинтересовался, Александр сначала ответил, что княгине просто не нужно. плохо беременность переносит, но потом честно рассказал, в чем размолвка. он вздохнул. Ты, княж, не серчай на нее. Ее удел детей рожать да пестовать. Не всем для мужей помощницами быть. Потом он показывал владыке, что успел сделать в Переславле. Подремонтировали, сколько смогли. Церкви осветили заново, чтобы духу в них поганого Батыева не осталось. Стена крепостная новая выросла, куда крепче прежней. Мост новый, пристань для лодок на Плещеевом озере, чтоб рыбакам не страдать. И это была, кроме монастыря и церквей, особая гордость Александра Ярославича. Он поспешил пристань не хуже Новгородской сделать. Преуспел в том. Леса вокруг столько, руби не вырубишь, потому не жалели. Богатая земля Переславльская, пожалуй, богаче Новгородской будет. Одно худо. Стоит город вдали от дорог. Закрылся, заслонился от остальных лесами. Князь вздыхал. Не помогли те леса от баты заслониться. Не спасут и от других набежников. Он твердо знал, что против охочих до чужих жизней и добра помогают только меч да умение биться. Снова зашел у них разговор о том, чем грозит нападение немцев и чем они страшнее даже татар. Знаю, что батыевы люди жгут и казнят, почем зря всех, кто сопротивляется. Но они в веру свою не обращают. А для рыцарей все, кто не в их вере, поганые язычники. Потому их или убить надо, или крестить по-своему. Александр вздохнул. Знаю, что меня папа Григорий еретиком прозвал. Велел первому голову рубить, если поймают. А хуже того, на костре жечь, как многих даже в Юрьеве и Копорье сжигали. Вот того и боюсь. Тяжел гнет насилие над телом, а над душой еще тяжелее. Душу погубить, с чем человек останется? — Отче, позволь спросить, — говори, сын мой. Спиридон с лаской посмотрел на молодого князя. Очень уж ему нравился Александр. Если бы новгородцы сами не решили его заново просить на княжение, вышел бы навече к вольному городу, сказал свое слово в защиту умного хотя и молодого князя. Новгород готов ополчение собрать. Со шведами вон, как со мной бился. А Псков что же? Неужто им немецкого кнута хочется? Что же они так под рыцарей выюгнут? Тут не все так просто. Псков от немцев крайний. У них Юрьев под боком. Все время помнить об этом приходится. Чуть что, мы пока доедем, а немцы тут как тут. Есть такие в Пскове то лучше миром с ним чуры жить стремится, чем рать держать. В том плохого нет, если бы на том и кончилось. Но не понимают глупые, что немец долго разговоры говорить не станет. Немного погодя город под себя возьмет. Тогда и взвоют. Так что ж, Псков рыцарям отдавать? Над куполами собора с карканьем кружили вороны. Недолюбливал князь ворон. И чего им просто не летается? Казалось, бесконечное карканье предвещает какую-то беду. Архиепископ тоже поморщился на голдящих птиц. Вот разорались. Псков рыцарям отдавать нельзя. Следующим Новгород будет. Александр успел вставить. — Ну уж этого им не видать. — Хорошо бы, — усмехнулся Спиридон. — Но начинать ты прав, с Копорья нужно. Сначала Новгородский пятина освободить. «Водскую волость вернешь, потом можно и за остальное, браться. Вороны угомонились, но стоило отойти, как разорались снова. Долго засиживаться в Переславле не стали. Так можно и в распутицу попасть. Тем более сначала отправились у Владимира на Клязьме. Вот Владимир оправился от беды быстрее, чем даже Переславль. Понятно, здесь великий князь Ярослав Всеволодвич живет. Великий князь встретил строго. Просьбой усмехнулся. «Давно ли мне грамоту слали, Чтоб не судил и судей не давал?» Архиепископ попросил примирительно. «Не серчай, князь, на новгородцев. Виноваты, в том и каемся. Челом бьем отправить княжесть Александра Ярославича. Его гнали? Его и просите. А князя Андрея Ярославича прочь гоните? Он перед вами в чем провинился?» Трудный вопрос задал великий князь Владимирский. Очень трудный. Хотят новгородцы Александра Ярославича, а княжит его брат. Князю Андрею Ярославичу мы уж сами объясним. Он поймет. Не обидим князя. Ярослав Селодович повел рукой. Александр, тебе решать. Тот чуть задумался. Ждали новгородцы. Несколько дней назад свою просьбу сказали князю. Согласился, если отец не против. А теперь вдруг передумал, вон как размышляет. В Новгороде князь Андрей Ярославич. Если ему будет нужна помощь, я помогу. А нет, так домой вернусь. Ему совсем не нравилось, что придется отбирать власть у брата. Хотелось только помочь Новгороду. Конечно, князь Андрей обиделся и на новгородцев, и на отца, и на брата, который такой замечательный, что его требуют на княжение. Как ни старался отец, великий князь Ярослав Всеволодович, чтобы не было у одного сына обиды на другого, не вышло. Эта обида через много лет принесет беду Руси, приведя на нее неврю его рать. — Жену с собой ли возьмешь, или у нас оставишь? Не успел князь Александр ответить, как новгородцы вдруг вспомнили. «Княже, мы для тебя терем городищенский подновили. Вот ведь за разговорами и забыли сказать!» Александр расхохотался. «Ну, тогда поеду. В Новый терем как не поехать?» Но не только молодая княгиня поехала вслед за мужем обратно в Новгород. И княгиня Феодосия тоже решила проведать могилу старшего сына. Терем действительно подновили. Хорошо сделали стараясь для любимого Ярославича. Но жить в нем князю было просто некогда. Радуясь, что вместе с ними приехала княгиня Феодосия, он оставил жену на попечении матери, а сам полностью окунулся в дружинные и ополченческие дела. Домой возвращался только поздно ночью. Вставал и уходил с рассветом, как и привык. Александра видела мужа только спящим. Не звал он ее ясенькой, не гладил подолгу светлые волосы, не расплетал перед сном косы своими сильными, ласковыми руками, не нес на ложе, а засыпал, едва голова касалась подушки. Тосковала Александра. Ей стало казаться, что муж разлюбил, раз все время дружине отдает. Понимала, что так надо, но ведь и раньше ополчением занимался, и для нее время находил. А князь и впрямь не только жену, но и самого себя на время забыл когда после возвращения впервые стоял перед горожанами на вече, сразу потребовал беспрекословного подчинения всего Новгорода делам дружины, иначе ни к чему и затевать. Город преклонил колено пред своим любимым князем. Прилюдно прощение попросили. Князь Александр поморщился. «Да не об обидах речь веду, как не поймете. Не хочу, чтобы под стенами Новгорода враг стоял, тогда поздно будет». Не извинения мне ваши нужны, а воля ваша. Город крепить, дружину крепить, ополчение вооружать и учить.